Глава восьмая. Дима за моей спиной остолбенел от страха. — Саня, — прохрипел он испуганно, — нас сейчас тут на плачки порвут. — Боишься? Дуй отсюда, быстро! — закричал я, когда все четверо новых дембелей кинулись на нас. Первым полез ко мне гитарист и тут же получил по щам, но, стояв на ногах, он рухнул на спину. Гитара при этом издала жалобный стон. — Следом были щербатый и еще маленький, пузатый и крепкий, похожий больше на солдата-сверхсрочника. Вместе они схватили меня за руки. «А ну, держите этого!» — кричал их заводила щелка. «Сейчас я ему зубы выбивать буду!» Не успел он ко мне подступить. Как я оттолкнулся, задрал ноги и изо всех сил толкнул его ими в грудь. Челкастый споткнулся все еще орущего и валявшегося на земле сослуживца и бухнулся на землю. Мы с Щербатым и Усатым тоже повалились на спины. «Пустите его, сукины дети!» — кинулся к нам Димка, отобравший у гитариста его поломанную гитару. «Сейчас я вам тут такой концерт устрою!» «Э-э! А ну, отставить!» — услышал я пьяный крик. «Отставить, мать вашу!» Из соседнего вагона повыпрыгивали трое лейтенантов, два сержанта и прапор. В общем, весь состав, сопровождающий нас в поезде. Лейтенанты, помятые и с раскрасневшимися лицами, видимо, тоже закладывавшие за воротник в своем купе, кинулись к нам. «Какого черта тут творится?» — взвизнул помятый Машко и добавил матом. Потом заорал. «Э, ну-ка отставить!» Я выпутался из лап Щербатова, встал, отпихивая обоих дембелей ногами. «Челихов!» — вдруг заорал старлей Машко. «Ты вот так и знал, что от тебя одни беды будут!» — Где этот? Я его сейчас стану бить, возможно, даже ногами! — мычал челкастый, вставая с земли, тряся головой, словно оглушенный телок. — Ваня, Ваня, уймись! — подскочил к нему лейтенантик, что сопровождал дембелей. Он схватил челкастого Ваня за майку, стараясь оттянуть в сторону, но неминуемо схлопотал по морде. Отпрянув, схватился за лицо, стал отплевываться кровью из разбитых губ. э «Всем отставить! Отставить, — говорил, — орал Машко, пытаясь унять разбушевавшихся дембелей. Но казалось уже поздно. Дембельский гнев было не остановить. Когда нас стали окружать, мы с Димкой прижались друг к другу спинами. Он вцепился в гриф, собираясь отбиваться от дембелей гитары, я же встал в стойку, готовясь драться голыми руками. Из вагона повыглядывали разбуженные призывники». Не ровен час, к дембелям подоспеет подкрепление. Гражданские из поезда высыпали на улицу поглазеть на потасовку. Кто-то из проводников помчался в нос поезда. Уткин с Мамаевым выглянули из тамбура. Мамаев застыл от страха, Уткин же кинулся к нам. Он оттолкнул с дороги Щербатова и стал третьим между мной и Димой. «Ну, подходи, — Ну, выходи, заревел Вася, — не посмотрю, что старики. Все у меня по получите. «Бей их, нах!» — крикнул челкастый Ваня, когда шестеро дембелей подступили ближе. Перепуганные лейтенанты остолбенели, видя, как один из них получил по зубам. Раздался выстрел. Дембеля вздрогнули и оглянулись. «Чем стоять на месте, сукины дети?» — кричал старый усатый милиционер. Он во главе наряда из четырех человек несся к нам, придерживая фуражку. Позади, пробираясь сквозь онемевшую толпу, их догоняли проводник и полноватая женщина. Последняя, судя по форме, начальник поезда. «Стой! Стрелять буду!» — добавил милиционер. Сбитый и крепкий он бежал, задрав руку с пистолетом к небу. «Прекратить дебош! Немедленно прекратить дебош!» Дембеля от выстрела будто бы протрезвели. «Этот вот! Он на нас напал!» — закричал один из дембелей, пристававших к девушкам. Мы вышли на перрон покурить, а он кинулся драться, ногу мне отбил. При этом Димбель топтался, прихрамывая надбитую ногу, и указывал на меня пальцем. — Надо будет еще что-нибудь отобью, — зло прошипел я, глядя тому прямо в глаза. — Вранье, — заголосил Дима, — вранье это все. Они к девчонкам приставали, мы заступились, ну и вот. — Ты давай гитару опусти, сынок, — сказал усатый милиционер. — А лучше вообще брось. По погонам я понял, что это был старший лейтенант, видимо, главный в наряде, сопровождавшем поезд на всем пути дальнего следования. Дима, недолго думая, кинул гитару на платформу. Она издала последний стон и благополучно переломилась вместе с клейки грифа с декой. — Да ёб твою! — вырвался гитарист, наблюдая за кончиной своего инструмента. — Так, все задержаны, сейчас разбираться будем! — крикнул усатый милиционер. «Да, дела», — протянул начальник станции, солидный мужчина с благородными залысинами на висках. Потом зевнул, прикрыв рот рукой, сощурил сонные глаза. «Их мы ж познакомиться просто хотели», — борясь с собственным языком, промямрил дембель, что вышел из поезда в кителе. Его китель, кстати, после всей случившейся свистопляски вымазался в осенней грязи и стал напоминать очень красивую половую тряпку. «Тоже мне, женихи!» — вздернула маленький носик кудрявая девушка. «Пришли, перегаром дышат, лыка не вяжут, да еще и за руки хватают!» Она сердито хмыкнула и отвернулась, закинув ногу на ногу, скрестила ручки на груди. «А вот этот молодой человек нас очень выручил!» Кивнув на меня, тихонько проговорила девушка в трубе. Правда, сейчас она свою трубу сняла, показав всем красивый цвета пшеницы длинные волосы. «Если б не он, мы бы никогда не отделались от этих мужланов», — скромно добавила она. В маленьком кабинете начальника станции, вызванного из дома по случаю ЧП, было многолюдно. Сюда набились все — шестеро дембелей, их битый им же лейтенант, мы с Димой и Васей, две девчонки, которых разыскали милиционеры, красный от злости Машко, наряд поезда, возглавляемый усатым старлеем, и начальница, полная, короткостриженная дама под пятьдесят. Из местного отделения милиции даже приехал дежурный наряд ППС. — И что мы с вами, товарищи Дембеля, делать будем? — спросил усатый старлей милиции. — Высадить их. — Высадить, и дело с концом, — сердито ответила начальник поезда. — Мне на поезде такие дебоширы не нужны. Разрешите — Разрешите? — скромно встал дембельский лейтенант. — Как так высадить? Нам же завтра сходить. А нечего было драки устраивать, да к приличным людям приставать. Дембеля, поникшие, когда их завели в кабинет, казалось, загрустили еще сильнее. — Ну так никто не пострадал же. Не очень разборчиво пробубнил лейтенант, приложив платочек к губам. Никакого имущества они не попортили. — Как же! Никто не пострадал! — хмыкнул усатый старлей. — А вы? «Ай, да ничего, бывает», — отмахнулся избитый, — «служба — дело такое. Никогда не знаешь, чего ждать, а ребят мои хорошие. Вы их поймите, отдали долг родине, ну, не на радостях, вот. Ну, разве ж можно им по таким пустякам, как мои зубы, домой дорогу перекрывать?» Начальник поезда нахмурилась, шепнула что-то на ухо усатому, тот поджал губы недовольно, от этого его усы смешно ощетинились. «Раз так, тогда и сели садить. — заявил Машко. — Это он весь этот дебош устроил. Я таких насквозь вижу. Одни проблемы от них. А я сам рапорт начальству напишу о его преступлениях. Вася с Димой удивленно переглянулись. — При всем к вам уважении, — начал я холодным тоном, — если бы товарищи лейтенанты не водку жрали в купе, а следили бы за порядком, такого бы не было. Побитый лейтенант сконфуженно отвел взгляд. — Ах ты! Машко аж встал со своей лавки. «Ты как с офицером разговариваешь, ты...» «Как заслужили, так и разговариваю». «Арестуйте его!» — тут же крикнул Машко. «Арестуйте этого Селихова! Он зачинщик драки!» «Селихова надо не арестовывать, а медаль ему выдать», — кисло заметил усатый старлей милиции. «Он, ваш товарищ старший лейтенант, обязанности выполнил, пусть и в весьма грубой форме». — Вы что, его защищаете? И вообще, да кто вы такой, чтобы указывать, как мне исполнять мои обязанности? — Товарищ милиционер, может, вам и никто, но если хотите, вызовем кого-нибудь из окружной военной прокуратуры. Там таких, как вы, любят, — заметил я. — Это можно, — кивнул усатый старлей и обратился к наш станции. — Товарищ, есть кому доложить о таком нарушении? — — В юстиции все спят. Ночь как-никак, — зевнул ночь станции. — Придется задержать товарища Машко и его команду до утра. — Задержать? У меня сроки! — взвизгнул Машко. — Призывникам нужно в отряд. — Солдат спит, служба идет, — пожал я плечами. Дима хмыкнул. Вася глуповато хохотнул. Усатый милиционер тем временем продолжил. — Ну тогда молчите. «Еще сообщите фамилию и звание вашего командира. Завтра утром на первой же станции я с ним свяжусь и доложу». Машка побледнел, не найдя что ответить, опустился на лавку. «Так что, кого арестовывать будем?» — равнодушно спросил дежурный ППСник. Снова поднялся битый лейтенант. «Прошу не саживать моих ребят, товарищ начальник поезда. Прошу не забирать их в отделение, товарищ дежурный». Они, ребят хорошие, только вот водка. Их понять можно. Демобилизация как-никак. — Да, дела, — снова протянул наш станции. Усатый отвел начальницу поезда в сторонку. Они пошептались в уголке и вернулись. — Скажите, кто-нибудь имеет, кому бы то ни было, претензии? — спросил он и глянул на девушек. — А, гражданочки? — Ну, если бы не товарищ Селихов, — заговорила куколка, — претензии, может быть, и были. А благодаря ему мы с Мариной отделались легким испугом. Да, Марин? — Высадить бы вас таких невоспитанных где-нибудь прямо на шпалах, — зло забурчала кудрявая девчонка, уставившись на дембелей. — Да вы же от скуки рельса повыдираете. Нет, нет у меня претензий, одни эмоции. — Так, хорошо. А у вас, товарищ Селихов? Дембеля, заинтересованные, почти синхронно обратили ко мне свои заискивающие взгляды. Понимая, что проблема, в сущности, не стоит выеденного яйца, я решил не обламывать служивым дембель, да и доставлять милицейскому наряду или нач поезда лишней проблемой я тоже не хотел. Дембеля напились, да, дураки, да, но, главное, девчонкам вреда не нанесли, не успели, ну, а если бы успели... Там был бы совсем другой разговор. Короче, пусть себе дембеля домой едут. Тем более, что Машко я на место поставил. Вон он как притих. Наверняка закусит у дела. Да и пусть. Посмотрим, у кого зубы острее. — У меня есть пара условий, — сказал я. — Какие же? — спросил милиционер. Дембеля и их лейтенант затаили дыхание. — Как-никак сейчас я решал их судьбу. Пусть водку всю выкинут и ведут себя по-человечески. Если готовы на это, могут ехать. Не будет у меня претензий. — Выкинут, товарищ Селихов, обязательно выкинут, — подорвался тут же битый лейтенант. — Сегодня же отберу у них все спиртное, все до единой бутылки. Усатый старлей милиции мрачно задумался. — Все имеющееся у вас спиртное передадите начальнику поезда, — проговорил он. — Непременно. — И пообещайте выполнять свои обязанности достойным офицера образом. — Обещаю. Старлей хмуро глянул на начальницу поезда. — Ладно, пусть едут, — сказала она как-то нехотя. — Но одно единственное нарушение порядка — хоть кого-то из них застукает выпившим, вся ваша шатия братья будет высажена на первой же станции, вам ясно? — Есть, будет высажена, — согласился битый лейтенант. — Ну, тогда все свободны, — выдохнул усатый. — Вот ты, товарищ Селихов, любишь в неприятности попадать, — хмыкнул Дима, подкуривая сигарету. Мы остановились у маленького здания станции. Поезд длинным железным червем покоился на путях и будто бы спал. Под светом уличного фонаря время от времени появлялся кто-нибудь из пассажиров, курил. Потом прятался в вагоне от ночного холода. Я выдохнул. Теплый пар, похожий на сигаретный дым, и тот растворился в воздухе. — А чего ж ты тоже полез в драку? — Я говорил, уходи. — Ладно, Уткин, он парень прямой, но ты-то... Вася Уткин, укутавшийся в старую куртку, которую взял с собой в армию, казалось, дремал, сидя на лавочке возле нас. Димка хмыкнул, помолчав пару мгновений, кривовато поулыбался. — Да сам не знаю, чего на меня нашло. Я так-то из большой семьи, пятеро нас. Привык, что братья всегда рядом, всегда помогут. Мама колхозница простая, батя мотористом на гаражах работает. Мы все детство с братьями только вместе друг за друга и держались. А как в армию пошел, решил, что на рожон лезть не буду, раз уж теперь один остался. Смекалки мне не занимать, сам понимаешь. Большой семье клювом не щелкают. Думаю, так и стану тут на смекалке ехать, никуда особо не ввязываться». «Сегодня ты прям не вязывался так, что хоть стой, хоть падай!» «Ну да», — рассмеялся Димка. «Да только когда ты мне сказал текать, у меня будто перед глазами образ старшего нашего Женьки встал. Тот тоже, когда я был малой, если драка, кричал нам, кому помладше. Домой давайте, не ваше дело, а мы наоборот». В драку лезли. «Ну?» — кивнул Дима. Женька валяется в пыли, в грязи, борется с обидчиком. «А мы вокруг бегаем, гада этого пинаем». то куда достанет. Финали, конечно, не сильно, но это поначалу, потом и посильнее бывало. Дима снова затянулся, глянул на черное бугаристое небо. Видать, привычка взыграла. Докончил он. А я между тем заметил, что у уголка контора станции появились те самые две девчонки. Пара минут они помялись, пока Дима рассказывал свою историю. Потом куколка, которую, к слову, звали Ниной, пошла к нам. Извините. Воспитана начала она. Да, — Да-да. Дима выкинул бычок, приосанился. — Что вы хотели? — Селихов, Саша, — засмущалась девушка до красноты. — Правильно же? — Правильно, — улыбнулся я. Дима при этом зыркнул на меня со значением, слегка ухмыльнулся. — Извините, можно вас на минутку? Потом она обратилась к Диме. — Простите, я вашего друга надолго не задержу. — Ну что ж... димка наигранно вздохнул колю что так можете задержать и надолго от его слов нина зарумянилась чуть ли не до самых глаз да нет нет я быстро она запротестовала так смущенно что мне от этого даже стало забавно. пойдемте пожал я плечами раз уж быстро мы отошли в сторонку я я просто хотела вас поблагодарить лично саша опустив глаза к своим ботиночкам сказала девочка Если бы не вы, мы бы и правда не отделались испугом, наверное. Точно попали бы в какую-то еще более неприятную ситуацию. Да ладно, не стоит. Тут любой мужчина бы заступился. Но на платформе было много мужчин. Девушка раскрыла широкие темно-голубые в темноте глаза. А заступились только вы. Ну и ваш друг еще. Ему тоже от меня спасибо передайте. Хорошо. Я улыбнулся. Вы очень смелый, Саша. Очень и сильный. «Скажите, чем я могу вас отблагодарить?» «Вы уже поблагодарили. Ничего больше не надо». Девушка задумалась на мгновение, потом сказала. «Скажите, вы копченую рыбу любите?» «Люблю», — хмыкнул я. «У меня папа заядлый рыболов», — торопливо начала девушка, как бы застеснявшись того, что заговорила про рыбу. «Он у меня как наловит, да как насушит накоптит, что мы с мамой и младшей сестрой не знаем, куда ее девать». — Я к дяде с тетей еду, завтра выхожу. Вот и везу ей гостинцев рыбных. Если я один вам отдам, они не обидятся. — Не стоит, Нина, хватит вам. Нет, — Нет-нет, я настаиваю, — я вздохнул. — Ну, если настаиваете, я не откажусь. И еще, и без того смущенная девочка вдруг засмущалась так, что мне показалось, она вот-вот провалится сквозь землю. А Нина между тем достала аккуратно сложенную записочку из кармана, протянула мне. «Что это?» «Мой почтовый адрес», — ответила она, прячу глаза. «У меня никогда не было друга по переписке, а между тем... Мне кажется, это очень интересно, особенно если дружишь с военным. Вы можете рассказывать мне какие-нибудь истории из армии. Да и вам, наверное, приятно будет, если кто-нибудь пришлет вам письмо в ответ». «Эх, Нина, Нина. Хорошая девочка Нина». При других обстоятельствах я бы, наверное, и согласился на такое предложение, да только только по меркам моей жизни Наташа, супруга моя, ушла в мир иной совсем недавно. Горевал я по ней до самого конца. Да что уж там, и сейчас горю и скучаю. Мечтаю увидеть ее снова, молодой. Так что, прости, Нина. «Извините», — сказал я вежливо, — «но я не могу это принять». Девушка погрустнела. Потом вдруг улыбнулась. Видно было, что так она пытается спрятать свое разочарование. — Я понимаю. — Ну тогда... тогда пойдемте за рыбой. — Пойдемте. — С искренней добротой сказал я. Машко не мог уснуть. Алкоголь после всего случившегося будто выветрился из головы. Его место заняли неприятные мысли. Мысли о Селихове. — Вот уж этот... «Саша, сучок!» Чувства стыда и злости перемешались у него в груди и закрутили настоящую бурю эмоций. Он одновременно ненавидел себя за то, что струсил, когда сказали про прокуратуру, и Селихов за его наглый тон. Как простой призывник, ноль без палочки, мог опозорить его, молодого офицера? Как он мог с ним разговаривать так пренебрежительно и дерзко? Это было немыслимо для Машко. Его бурчание разбудило сержанта Свиридова. Тот заворочился, захрапел, потом медленно поднялся с нижней полки, выпил остывшего чаю. — А чего вы не спите, товарищ лейтенант? — спросил он. «Ай — Ай! — отмахнулся Машко. — Все переживаете? — Свиридов зевнул. — Да ладно вам. Могло быть и хуже. А так никто ни за что по шапке не получит. — И чё ты не понимаешь. разозлился Машков, старослужишь, я все равно салага. Свиридов потер свой птичий нос, поморгал удивленно и будто бы даже обиделся. — От Серихова этого одни проблемы. Опять заброчил Машков. В первый же день он мне не понравился, так и знал, что солоно с ним хлебнешь. Свиридов потер глаза. Машков снова забухтел. Вот был бы, как в прошлом году, привез призывников, сдал командиру и забыл, так нет же. мне с ними возиться теперь весь кмб пока по заставам назначение не получит а я этого сельях уже не перевариваю не люблю его так что что кушать не могу чего лейтенант ну разве оно того стоит удивился сержант ну получилось неприятно ну и что через месяц никто и не вспомнит никто не вспомнит да если кто из офицерия нашего узнает нас меня подымут Сержант нахмурил брови, скорчил непонимающую физиономию. «Ну ничего», — прошипел Машко мрачно. «Вот доберемся до отряда. Ну, я этому Селихову устрою». Следующим днем дорога стала веселее. Нина подарила мне большую копченую щуку, и мы купили четыре трехлитровые банки пива на первой же большой станции. Под душистую рыбку настоящее советское пиво заходило только в путь. С нами выпил даже сержант Свиридов. Демиля, между тем, утихли. Водку у них отобрали, теперь они ходили грустные и унылые, словно гнилые пеньки. К вечеру, что немало меня удивило, к нашей купешке подошел челкастый демиль Ваня. «Сашка — Сашка, — начал он низковатым хмурым боском, — ты это... — Тебя можно на минутку? Мы с парнями переглянулись. Дима смотрел на Дембеля с интересом. Уткин напрягся, пугливый Мамаев, как и полагается, испугался. «Ну, можно», — я встал с лавки. «Чего тебе?» «Если его отводишь, я тоже пойду». Зло выпятил грудь Уткин. «Да успокойся, дружище», — примирительно поднял руку Ваню. «Я просто поговорить хочу, больше ничего такого». «Тут разговаривай», — приподнял я подбородок. — Я ничего злого не замыслю, Саша, честное слово, но хотел бы тет то это Ну, наедине, то есть, в тамбуре. Я недовершиво приподнял бровь. — Пожалуйста, — смутился челкастый Ваня, и это меня убедило. — Ну, лады, пойдем. В тамбуре тарахтело, вагоны ходили ходуном относительно друг друга. «Ну, че хотел -то — Ну, чего хотел-то? — спросил я. — Короче, при всех неловко, — замялся Ваня, — но я прощения хотел попросить. Тут сразу понятно. Мои неправы были. Набрались, беленький. Вот он за разом и зашел. Да и я не лучше. Не узнал тебя, когда услышал, что наших бьют. Вот и кинулся. Смущенный Ваня улыбнулся, прятавший до этого взгляд. Теперь он все же заглянул мне в глаза. А ты, молодок. Ваня ткнул меня в плечо большим кулаком. Шестерых бугаев раскидал. Хоть и пьяных, но все равно. Не зря каратистом сделался. Увы, держались молодцами. И на ногах, и в драке. Ваня хмыкнул. Захваливаешь? Ой, захваливаешь. С веселым прищуром проговорил он, но сразу посерьезнел. Короче, спасибо, что не стал зла держать, что не закусил у дела и не позволил нас с поезда ссадить. Вот был бы номер. Хрен знает, какое село, ничего вокруг непонятно, а надо как-то до дома добираться. Знаем, плавали. В смысле? — удивился Ваня. — Долгая история. Он поджал губы, покивал. — Короче, если этого не сделаю, совесть меня заест. Так и знай, надо мне от такого поганого чувства стыда как-то избавиться, чтобы я себя перед тобой должным не считал. Ваня рассмеялся. — Уж я бы на твоем месте таких бы дураков, как мы, не задумываясь, с поезда ссадил. — О чем это ты? — На вот. Ваня полез в карман. — Примет, пожалуйста.